Глава 5. В период тихого часа я читал книги, медицинские справочники и изучал информацию про ее болезнь. А ночью до одурения вкалывал на второй и третьей работе, чтобы заработать Ане на операцию, чтобы отправить малышку за границу. Она ведь достойна всего самого лучшего. А я, я жизнью поклялся исправить свои чертовы ошибки. Ведь если я во всем признаюсь, меня упекут за решетку. Отца, естественно, пнут под зад ногой из Госдумы. И кто тогда будет ей помогать? Сегодня выдался замечательный, безоблачный день. Поэтому мы впервые за месяц смогли выбраться на прогулку. В парк, расположенный в шаге от больницы. Сезон дождей закончился. Наступила настоящая золотая осень. Разноцветные листья падали нам на голову и приятно шуршали под ногами, когда я неспешно и очень-очень осторожно катил скрипучую тележку по асфальтированной дорожке парка вдоль густо посаженных деревьев. Аня очень обрадовалась прогулке. Она немного притихла и расслабилась. Девочка, наслаждаясь природой, полными легкими вдыхала свежий, наполненный мягкой прохладой воздух. А затем, когда мы остановились возле небольшого озера сутками, она вдруг попросила. «Денис, расскажи о себе». «Ммм, давно ждал этого вопроса. Правда, о своей поганой жизни мне, конечно же, трепаться не хотелось. Придется все заново вспоминать. Аварию, слезы, рвущие на куски душу, истошные крики». Я только начал понемногу расслабляться, и тут снова боль. Да такая, что выть хотелось от безнадежности и волосы на голове рвать. Потому что я бесполезная насекомое. Я ничего не могу с этим поделать. Без денег, власти, статуса. Я никто. Ноль. Сплошной минус. А что тебе рассказать? Честно, у меня весьма скучная жизнь. Я с головой посвятил себя работе в реабилитационном центре. Соврал, жесть, как мечтая покурить. Прямо сейчас хоть целую пачку бы вышмолил. Но я завязал ради Ани. Хотел в ее глазах хорошим выглядеть, а не вечным уродом дебаширом. Тебе это нравится? Сначала было сложно, но сейчас да. Определенно, я чувствую себя нужным. Нужным и полезным. «Ты ведь сюда не по зову сердце пришел. Только не ври!» — шепнула в полтона с горечью в голосе. «Я знаю. По телевизору вас видела. Знаю про твоего отца, что он будущий мэр». «Проклятие!» «Верно», — кисло подтвердил. «Не будем об этом. Честно, я был тем еще мудаком, но сейчас...» Сейчас все изменилось. Я кое-что понял. Отфильтровал, так сказать, свою жизнь от начала и до сегодняшнего дня. Смена обстановки действительно творит чудеса. Ты знаешь, а ты молодец. Этот поступок достойный бесконечного уважения. Я горжусь тобой». Малышка хихикнула, а у меня сердце в десять раз быстрее где-то под ребрами забилось от того, что меня впервые похвалили за что-то годное, за то, чего я сам добился. «Ух ты, здорово! А у меня вот тоже мечта есть!» Сначала она обрадовалась, а затем вся стухла, как истлевшая свеча. Точнее, была. «Какая?» Зря, зря, зря я эту тему затеял. Ее ведь в любой момент передернуть может. Сейчас Анна очень подавлена. Психика у нее ни не к черту. Подорвана. Еще бы, столько натерпелась девочка. Только ты не смейся. Губки надула. Блин, какая же она все-таки хорошенькая. Не буду, ты что? Я хотела стать балериной. Даже на учебу начала потихоньку откладывать. Мне оставалось совсем немного, но... Дальше не нужно продолжать. Я все понимаю. Холодно, с ненавистью в голосе шикнул, проклиная свою черную душу всеми проклятиями мира. Не хочу даже слушать об этом. Не хочу. Ненавижу себя. Презираю. Вот... Голову вниз опустила, лицо в волосах спрятала и носом шмыгнула. А я рядом на корточке присел, руки ее леденющие в свои завернул и попытался посмотреть в глаза. Даже не знаю, кто это был. Какая-то свинья мне всю жизнь искалечила. Надеюсь, Господь его или ее покарает. За мои оторванные крылья, за мою вечную боль за мою вечную немощность. Если я узнаю, кто меня сбил, прежде всего в глаза его бездушные посмотрю, а затем в лицо плюну. Плевать, на сколько лет посадят. Это не важно. Прошлое не вернуть. Жизнь не вечная. А вот смерть, там он уж точно по заслугам получит. «Ты встанешь на ноги, обязательно встанешь!» На крик срываюсь, за талию Аню подхватываю, рывком к себе на ноги ставлю. Точнее, на кроссовке. «Ты что? Ты что?» — сопротивляется, кулачками по груди лупит. «Прекрати, мы ведь можем упасть!» «Никогда! Слышишь? Никогда тебя не отпущу! Не упадешь больше! Не позволю! Все тебе отдам! Всего себя! До последней капли! До последнего вздоха! Только не сдавайся!» За свои мечты нужно бороться, обещай. На ушко нашептываю крепко-крепко, в себя хрупкое тельце вжимаю, а она, будто тряпичная кукла-неваляшка, в раскорячку болтается. Я твоя поддержка, я твоя опора, и теперь мы вместе. Я буду твоими ногами, Аня. Я стану всем для тебя, и все для тебя сделаю, клянусь. А теперь пошли. Она в шоке. Молчит, губы дрожат, а по щекам слезы рекой льются, бесформенными кляксами заливая мою больничную униформу. — Спасибо тебе, Денис. — Спасибо. Еле — еле-еле молвит. — У тебя доброе сердце, очень доброе. Я так счастлива, безумно счастлива, что небеса мне тебя подарили. Но я молчу еще крепче прижимаю к себе малышку, потому что знаю, что без меня было бы лучше. Без меня она был, осталась жива, морально. Давай, маленькая, вместе. На счет три, ловко подхватываю Аню за талию и разворачиваю к себе спиной. Мышцы надо тренировать. Вперед, с правой ноги. И мы зашагали. Вдвоем. Она, стоя на моих кроссовках, И я крепко-крепко обнимаю ее тоненькую талию. После прогулки в саду я усадил Нюту в коляску, а затем прикатил обратно в палату. На руки осторожно подхватил, щекой к сердцу на секунду прижал, после чего уложил в кровать. К личику нежному наклонился, заправил за ухо прядь волос, выдавив слабую улыбку. «Ты сегодня молодчина А теперь отдыхай!» Если что-то нужно, спрашивай, не стесняйся. Она улыбнулась. Радушно, искренне так, по девчачьи до самых ушей, что аж ямочки на щеках искорками засверкали. От ее улыбки по венам растеклось приятное тепло, и я вдруг понял, что дурею от этой девчонки. Как наркоман, проклятый дурею, не в силах и дня прожить без ее нежного взгляда. А можешь. «Можешь кое-что сделать». Сегодня она выглядела намного лучше относительно минувших дней. Болезненная бледность на лице девушки практически исчезла, уступая место легкому румянцу. «Ну?» – ласково подмигнул. «Мой Тоша, он, наверное, очень голодный. Баба Люба обещала присматривать, но все же... Можешь его проведать и покормить?» «И можешь от меня передать привет и сказать, что я постараюсь как можно скорее вернуться домой?» «Что сделать?» — чуть не поперхнулся собственной слюной. «Кот, покорми, пожалуйста, моего кота». «У меня есть руки и ноги, и я уже счастлив. Крыша, еда, я тот и еще счастливчик. Безлимитная карта, вообще нафиг самый счастливый житель планеты!» А у них нет ничего. У кого-то рук, у кого-то ног, глаз или слуха. А кто-то вообще не живет, просто существует. В коме. Или память потерял. Или овощ, не умеющий ни говорить, ни вилку самостоятельно держать. Насмотревшись на ужасы, творящиеся в реабилитационном центре, я начал задумываться о таких простых вещах, как полноценность. Мне впервые стало стыдно и тошно за то, что грубил отцу, за то, что вел себя как последний кретин. Никогда ведь не знаешь, что будет завтра. Нужно ценить и радоваться тому, что у тебя есть сегодня.